Дон Диего. Гоя не мешало когда смотрели, как он работает. Он знал, что такое упорный труд, и издевался над никчемными художниками, вроде Антонио Карнисеро, которые вечно разглагольствуют о вдохновении. Друзья и дети франсиско могли в любое время прийти в мастерскую, Могли задавать ему вопросы и болтать сколько душе угодно. Это не мешало ему работать. Мастерская была под запретом лишь после очень раннего ужина. Тогда он пускал к себе только по собственному выбору друга или подругу, или же коротал время в одиночестве. Так появление аббата не рассердило его. Пожалуй, он был даже рад. Франсиско чувствовал... Сегодня он так и не увидит то, что маячило перед ним, то заветное, чего не добиться трудом, что приходит само. Лениво следил он за батом который расхаживал по мастерской. Толстяку никогда не сиделось на месте, поразительно легко ходил он по комнате. У него, у Дона Диего такая уж привычка, где бы он ни был. Все рассмотрит, все потрогает и положит на прежнее место. Книги, бумаги, что попадется под руку. Гоя хоть и видел людей насквозь и знал аббата очень давно, так и не мог разобраться, что это за человек. Ему казалось, что аббат, большой умница, весьма искусно носит маску. Из-под высокого, прекрасного лба Дона Диего глядели проницательные, веселые глаза. Нос у него был прямой и приплюснутый, рот большой и чувственный. Бледное, жизнерадостное энергичное лицо совсем не подходило к черной сутане. Аббат был, скорее, неуклюж. Но во всем его облике чувствовалось что-то щеголеватое. Даже сутана оказался на нем изящной из-под тяжелого черного шелка, Виднелось дорогое кружево, пряжки на башмаках сверкали драгоценными камнями. Расхаживая по просторной мастерской, Аббат пересказывал всякие сплетни, весело иронизируя, иногда довольно зло и всегда интересно. Он знал все новости. У инквизиторов он был своим человеком, так же, как и в кругу своих друзей. Франциско обращал на него мало внимания. Но вдруг услышал, как тот сказал, «Сегодня, когда я присутствовал при утреннем туалете Доньи каэтаны Гойя подскочил в сильном волнении. Но что это? Он видел, как Аббат шевелит губами, и не слышал ни слова. Его охватил безумный страх. Неужто опять та болезнь? Ведь он же излечился окончательно». Неужто опять глухота он бросил испуганный, беспомощный взгляд на старинную деревянную статуэтку причистой девы Аточской? — Да, городят меня причистые девы, и все святые мысленно, — сказал он несколько раз мысленно, — повторил эти слова, только эти слова и пришли ему на мысль. Когда он снова стал слышать, аббат рассказывал о докторе Хуакине Перале который, очевидно, тоже присутствовал при утреннем туалете герцогини Альба. Доктор Пираль недавно вернулся из-за границы. И чуть ли не на следующий же день в мадридском обществе пошла о нем слава, как о лекаре чудодеи, говорили, будто он поднялся смертного адра графа Эспаха. Аббат рассказывал, что доктор, сверх того, сведущ во всяких искусствах и науках, что он душа общества, что все наперебой приглашают его к себе. Да только он избалован, заставляет себя просить. Герцогиню Альбу он, правда, навещает ежедневно, и она чрезвычайно его ценит. Франсиско старался дышать спокойно. Хорошо бы, чтобы агустины и Дон Диего не заметили припадка. Уж очень не оба зорки. «Мне еще ни один из этих бродобреев и кровопускателей не помог», — заметил он ворчливо. «Только очень недавно лекарям было дозволено отделиться от цирюльников в самостоятельную корпорацию», — Аббат улыбнулся.